Осень 1526 года. Мы вернулись в Лондон. Даже Гринвич, один из любимейших замков короля, не рассеял его мрачного настроения. Генрих проводил много времени с церковниками и советниками. Поговаривали, он пишет новую книгу, еще один богословский трактат. Но я-то знала, в чем дело. Ночи напролет, пока он читал и писал, я сидела рядом. Король мучительно пытался понять – В чем состоит Божья воля? Подобает ли жениться на вдове брата и тем самым позаботиться о ней, или надо отослать вдову брата прочь, ведь посмотреть на нее с вожделением, оскорбить брата? Но Бог не давал определенного ответа. В одном месте в Библии говорилось одно, в другом – другое. Чему же следовать? Такое решение под силу только целой коллегии богословов. По-моему, очевидно, надо жениться на вдове брата, тогда дети получат хорошее воспитание, а достойная женщина будет окружена заботой. Благодарение Господу я не рискнула высказать свое мнение на вечерних совещаниях. Там дискутировали по-гречески и по-латыни, читали тексты в подлиннике, изучали мнение отцов в церкви. Одно их явно не интересовало. Что думает совершенно обыкновенная женщина, с капелькой здравого смысла. «Я ничем не помогла королю, да и не могла помочь». Анна, вот кто ему был нужен. Ее быстрый ум, способность перевести путанный клубок богословских рассуждений в шутку, рассмешить его именно тогда, когда он ломает голову над этими проблемами. Они гуляли под ручку каждый день. Головы склонены друг к другу. То ли заговорщики, то ли любовники. «Но если помедлить возле них, услышишь». «Но апостол Павел ясно высказался по этому вопросу», — говорит Анна. «Думаете, он имеет в виду именно это? А я полагаю, он отсылает к другому отрывку», — возражает Генрих. «Мы с Джорджем тащимся за ними, как покладистые компаньоны, и наблюдаем. Анна то сжимает руку короля, убеждая в своей правоте, то отрицательно качает головой». «Почему бы просто не бросить королеву?» «Спросил Джордж. Ни один двор в Европе его не осудит. Все знают, как он мечтает о сыне». «Король любит быть о себе хорошего мнения». Я увидела, как Анна повернула голову, услышала ее звенящий смех. «Не может позволить себе оставить женщину только потому, что она постарела». «Значит, надо убедиться, что на то Божья воля. Найти причину поважнее, чем собственное желание». Будь я королем, как он, я бы уж следовал своим желаниям. Не беспокоясь, есть на то Божья воля или нет, — воскликнул Джордж. — Ты же цепкий, жадный болейн, а он король и хочет поступать правильно. Не может решиться, пока не поймет Бог на его стороне. — Ушанна ему поможет, — зло заметил Джордж. — Какой совестливый советник нашелся, — съязвила я. В ее руках его бессмертная душа в безопасности. Созвали семейный совет. Я этого ждала. Со времени возвращения из Ладлоу дядюшка молча пристально наблюдал за мной и Анной. Этим летом он был при дворе. Видел, король целый день проводит с Анной, его неодолимо влечет к ней. А с наступлением ночи привычно посылает за мной. Дядю сбивала с толку страсть короля к нам обеим. Он не знал, в какое русло направить короля, что говардам повыгодней. Джордж, Анна и я встали в ряд перед столом, дядюшка уселся напротив, мать рядом, на стуле поменьше. «Нет сомнения, король влюблен в Анну», — начал дядюшка. «Но если она просто заменит Марию в качестве фаворитки короля, мы ничего не выиграем. Хуже того проиграем. Она не замужем, и когда все кончится, будет ни на что негодна и никому не нужна». «Интересно, неприятно матери обсуждать любимую старшую дочь? По лицу не скажешь». Семейные дела, чувства тут ни при чем. «Анна должна отступиться», — решил дядя. «Ты только портишь Марии игру. У нее сын и дочь от короля. А что мы за это получили, кроме земель?» «И титулов с должностями», — негромко вставил Джордж. «Не отрицаю. Но Анна гасит его пыл». «Да нет у него никакого пыла», — злобно бросила Анна. «Просто привычка. Совсем другое дело. Вы же женатый человек, дядя, могли бы понимать». Джордж только рот раскрыл, а дядина улыбка больше похожа на волчий оскал. «Благодарю, мисс Анна. Твоё остроумие более уместно во Франции. Но раз уж ты в Англии, напоминаю, английские женщины с милой улыбкой делают, что им велят». Анна склонила голову, но было видно, что она покраснела от злости. «Поедешь в Хевер», — резко бросил он. «Только не это. Что там делать?» «Ты непредсказуема и неуправляема», — произнес дядя с жестокой откровенностью. «Если я останусь при дворе, он влюбится в меня». Анна была в отчаянии. «Не отсылайте меня в Хевер, это не для меня!» «Ну, не навсегда же, только до Рождества». «Конечно, Генрих очень привязан к тебе, но как это использовать?» «Не можешь же ты стать его любовницей, пока они замужем», — «А ни один нормальный человек на тебе не женится, пока ты королевская фаворитка». «Ну и положенится». Анна проглотила ответ, который вертелся у нее на кончике языка, и сделала реверанс. Весьма признательно. «Но не могу понять, чем мое пребывание в Хэвере в полном одиночестве вдали от двора поможет семье?» «Уйдешь с дороги, не будешь мешать королю. Он разведется с Екатериной и сможет жениться на Марии. Не забывай!» У нее двое очаровательных малюток. Получит и жену, и наследника разом. А ты только картину портишь. «Так вы хотите меня вымарать? Кем вы себя вообразили? Гальбейном?» «Придержи язычок!» — вмешалась мать. «Найдем тебе мужа», — пообещал дядюшка. «Во Франции, если не в Англии. Вот станет Мария королевой Англии, тогда и найдет. Выберешь самого лучшего». Анна впилась ногтями в стиснутые руки. «Ничего мне от нее не нужно. Не будет она королевой. Выше, чем сейчас, ей не подняться. Раздвинула ноги, родила ему двоих детей, а он все еще не позаботился о ней. Она ему нравилась, пока он ее добивался. Разве вы не видите? Он же охотник, ему нужна погоня». Марии попалась, игра окончена. Видит Бог, ни одна женщина не уступала так легко. Сейчас он ее просто использует. «Кто она? Уж скорее жена, чем любовница! Только жена без признания и уважения!» Она употребила неверное словцо. «Жена?» — улыбнулся дядя. «Надеюсь, что так. Пришла пора немного отдохнуть от тебя и посмотреть, чего сможет добиться Мария, если ты не будешь путаться под ногами. В этом соревновании у Марии больше шансов». Сладко улыбаясь Анне, я сделала реверанс. «У меня больше шансов!» — повторила я. Ей пора выйти из игры».